Глава третья. Вагоны поезда перу джарим были старыми, с обитыми тканью сиденьями и заключенными в рамки фотографиями озера Кома. Поезд пропах дешевыми сигаретами и останавливался чуть ли не у каждого перекрестка, чтобы принять новых пассажиров. Страдая от голода и дорожной скуки, отец Азетти, удобно устроившись на своем месте, смотрел в окно на проплывавшую мимо послеполуденную Италию. Сельские пейзажи постепенно становились все более оживленными и менее привлекательными, превратившись, в конце концов, в унылый промышленный пригород столицы. Подкатив к вокзалу Термини, поезд заскрипел затрясся и остановился Пневмотормоза издали облегченный вздох двери открылись и пассажиры устремились на платформу сверившись с записной книжкой азетти дозвонился до монсеньора кордоне в тоди и принес извинения дело в том что он сейчас находится в риме по делу чрезвычайной важности в риме он рассчитывает вернуться через пару дней но может задержаться дольше В этом случае пусть кто-нибудь возьмет на себя его обязанности в Монте-Костелло. Монсеньор оказался настолько шокирован, что смог проквакать еще одно. «Что — Что? Прежде чем Азетти, снова извинившись, повесил трубку. Поскольку у Азетти не было денег на гостиницу, ему пришлось провести ночь на неудобной вокзальной скамье. Утром, умывшись в туалете, он отправился на поиски дешевого кафе наткнувшись на одно у вокзала, Азетти выпил двойной эспрессо и жадно проглотил посыпанную сахарной пудрой булочку, отдаленно смахивающую на круассан. Голод притупился, и священник стал искать глазами большое красное «М», обозначающее вход в подземку. Путь Азетти лежал в город-государство, приютившееся в самом сердце Рима — Ватикан. Священник предполагал, что все будет непросто, и, к сожалению, так все и оказалось. Как и в любом другом независимом государстве, в Ватикане всеми делами заправляла бюрократическая машина, именуемая Курией. Она осуществляла руководство необъятным организмом, все еще известным под именем Священной Римской империи. Помимо государственного секретариата, ответственного за Внешние сношения церкви в Курию вошли еще девять священных конгрегаций, каждая из которых была сравнима с федеральным министерством или департаментом, отвечающим за одну из сторон церковной деятельности. Наиболее могущественным из этих департаментов считалась священная конгрегация вероучения, до 1965 года известная как конгрегация священной инквизиции. Насчитывая более 450 лет существования, Инквизиция оставалась неотъемлемой частью повседневных церковных дел, хотя ее название изменилось. СКВ, как ее часто называли, не только следила за программами католических школ по всему миру, но и продолжала расследовать ересь, искоренять угрозу вере, держать в узде священников и отлучать от церкви грешников. В исключительных случаях представители конгрегации производили изгнание бесов, сражение с сатаной или иные действия во имя спасения веры. Именно в связи с этой последней задачей СКВ отец Азетти и предпринял путешествие в Рим. Во главе СКВ стоял кардинал Стефано Орсини, который 35 лет назад вместе с Азетти учился в Ватиканском Григорианском университете. Теперь Орсини был одним из иерархов церкви, главой Святая Святых Ватикана, организации, в которую входили девять менее значительных кардиналов, двенадцать епископов и тридцать пять священников, богословов высшего порядка. Ведомство кардинала располагалось в тени собора святого Петра во дворце священной канцелярии в здании, которое Азетти прекрасно знал. Первые два года после рукоположения он провел здесь, в маленькой светлой комнате на втором этаже в окружении книг и манускриптов. С той поры миновало много дней, и теперь, поднимаясь на третий этаж, он почувствовал, как тяжело бьется сердце. Билось оно не от утомления. На Азетте подействовал вид ступеней, мрамор которых за много столетий истерся. Глядя на углубление в камни и вспомнив, что... Последний раз он проходил здесь более двадцати лет назад, Азетти вдруг понял, что его жизнь стирается, как этот мрамор. Подобно ступеням дворца он тоже начинает исчезать. Эта мысль заставила Азетти вздрогнуть. Он остановился на площадке, вцепившись в перила с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Его охватило чувство, похожее на ностальгию, нечто... нечто более тяжкое. Это было ощущение потери, от которого болезненно запершило в горле. Медленно, очень медленно Азетти возобновил подъем, все сильнее желая оказаться дома. Он был чужаком, отрезанным ломтем, навещающим дом своего отца. Знакомые детали интерьера — Текстура краски, шелковистый блеск латунных перил, косые пятна света на мраморном полу — все это надрывало его сердце. Когда-то Азетти думал, что проведет большую часть жизни в стенах Ватикана, в его библиотеке, преподавая в одном из католических университетов, в этом самом здании. Азетти был достаточно чистолюбив и верил. В один прекрасный день он наденет красную шапочку кардинала. Вместо этого последние десять лет он совершал богослужение в Монте-Костелло, где его паствой были лавочники, сельские батраки и мелкие дельцы. Зная, что впадает в грех гордыни, Азетти, тем не менее, не мог перестать удивляться. Что делает в этом городишке человек, подобный ему? Он защитил докторскую диссертацию по каноническому праву и наизусть знал порядки Ватикана. Несколько лет проработав в священной конгрегации вероучения, он перешел на службу в государственный секретариат. Отец Азетти блестяще справлялся со своими обязанностями. Он трудился самозабвенно, с умом и, что самое главное, эффективно. Вскоре на него стали смотреть, как на восходящую звезду секретариата. Для дозревания его направили в качестве секретаря нунция апостольской нунциатуры в Мексику, а затем в Аргентину. Никто не сомневался, что скоро он сам станет Нунцием, послом папы. Но совершиться этому не было суждено. Азетти впал в немилость после того, как возглавил демонстрацию против кровавого военного режима в Буэнос-Айресе. Он донимал полицию и правительство в связи с исчезновением граждан, давал настолько откровенное интервью иностранным изданиям, что последовал обмен дипломатическими нотами, и не один раз, а дважды. Но когда на папский престол взошел Иоанн Павел II, стало ясно, что Ватикан более не потерпит политической активности священников, подобных отцу Азетти. Новый папа был доминиканцем, польским порождением холодной войны и консерватором, который считал сражение за социальную справедливость мирским, а не церковным делом. Как часто случалось в истории, доминиканцы и иезуиты ставили перед собой разные цели, поэтому никто даже не удивился, когда общество Иисуса стало объектом жесточайшей критики. Ордену был брошен упрек, что ему не хватает уравновешенности, выражение самого папы, и он больше обращает внимание на политику, нежели на служение церкви. У отца Азетти подобный выговор вызвал резкое раздражение, и он наплевал на обед иезуитов. Беспрекословное повиновение папе. Разве можно, оставаясь священнослужителем, не вставать на защиту бедных? Беседуя не для печати, с американским журналистом, Азетти заметил, что Иоанн Павел II весьма губительно выступает против политической активности. Азетти все сошло бы с рук, ограничься он этим заявлением. Однако он, дабы ни у кого не оставалось сомнений, развил свою мысль, заявив, что церковью всячески поощряется антикоммунистическая деятельность, в то время как выступлений против фашистов Ватикан не терпит, хотя последние мучают и убивают тысячи людей. Двумя днями позже эти замечания более или менее точно были воспроизведены в Christian Science Monitor. Их сопровождала статья и большая фотография отца Азетти во главе демонстрации. Под фотографией было указано его имя и стояло всего лишь одно слово «раскол», Азетте повезло, что его не отлучили от церкви, а лишь понизили. Для смирения гордыни его отправили в приход столь отдаленный и крошечный, что никто не мог точно сказать, где он находится. Некоторые считали, что он расположен вблизи Орвьетто, другие, что неподалеку от Губио. Все сходились в одном. Опальному священнику предстояло служить где-то в Умбрии, но где точно неизвестно. В конце концов, обратившись в государственную топографическую службу, Азетти нашел нужное место. Точка, обозначавшая поселение, оказалась не больше булавочной головки и находилась к северу от Тоби. Его карьера закончилась должностью приходского священника. И вот отец Азетти переступил порог, так хорошо знакомый ему просторный приемной. Обстановка в приемной отличалась удивительной простотой. Две деревянные скамьи, старинный письменный стол и распятие на стене. Под потолком, перемешивая горячий воздух, лениво вращался вентилятор. Клерк вышел, и стол был пуст, но жизнь на нем не замерла. Стая крылатых тостеров бесшумно билась внутри экрана портативного компьютера. Азетти поискал глазами колокольчик, чтобы позвонить но, не обнаружив его, ограничился сдержанным покашливанием. После этого он уселся на скамью и, вынув четки, принялся неспешно молиться. Он перебирал двенадцатую бусину, когда из кабинета кардинала появился священник в Белой Сутане. Увидев посетителя, он на мгновение замер от удивления, но затем спросил, — Могу я вам чем-нибудь помочь, отче? — Спасибо, — произнес Азетти, вскакивая. Священник протянул руку, сопроводив этот жест словами «Донато Маджо!» «Азетти Джулио! Азетти из Монте-Костелло!» Отец Маджо удивленно поднял брови. «Это в Умбрии», — пояснил Азетти. «Ах да», — пробормотал Маджо, — «ну, конечно». Два служителя церкви некоторое время стояли молча, неловко улыбаясь друг другу. Наконец, Маджо, заняв место за столом, повторил вопрос. «Итак...» Чем я могу вам помочь?» Азетти прокашлялся и спросил, «Вы секретарь кардинала?» Маджо покачал головой и улыбнулся. «Нет, меня посадили сюда на пару недель. Здесь все очень заняты. Так много изменений. А вообще-то я помощник архивариуса». Азетти кивнул, теребя в руках шляпу. Он и сам мог догадаться об истинном положении Маджо. «Прошло двадцать лет». Но одно меткое выражение неожиданно всплыло в его памяти — архивная крыса. Такое прозвище здесь давали тем, кто, роясь в архивах, выкапывал для кардиналов, епископов и профессоров ватиканских университетов пергаменты и древние с яркими миниатюрами тексты. У Маджо был красный мокрый носик и близорукие глаза. Эти столь типичные для данного вида обитателей Ватикана признаки неизбежно появлялись в результате скверного освещения, контакта с многовековой книжной плесенью и елозенью носом по строчкам. Итак, чем я могу вам помочь еще раз и на сей раз довольно хмуро, — поинтересовался Маджо. Он был несколько разочарован тем, что Азетти не спросил, почему все очень заняты и в чем суть упомянутых изменений. Если бы посетитель задал вопрос, Маджо мог бы намекнуть на состояние здоровья папы и увидеть, как округлятся глаза провинциального патера Однако священник слишком погружен в размышления. — Так чем я могу вам помочь? — спросил он в очередной раз. — Я пришел встретиться с кардиналом. — Прошу прощения, но это невозможно, — покачал головой Маджо. «Дело чрезвычайно срочное», — сказал Азетти. Маджо бросил на посетителя скептический взгляд. «Речь идет об угрозе устоем веры», — пояснил Азетти. Кардинал весьма занят, отче. С тонкой улыбкой ответил архивная крыса. «Вам это должно быть известно». «Я знаю, но...» «Любой вам скажет, что обо всех аудиенциях надо договариваться заранее». Белая сутана начала монотонно бубнить о том, какова обычная процедура организации подобных встреч. Азетти следовало проконсультироваться с монсеньором своей епархии, но поскольку он этого не сделал, поскольку он уже в Риме, можно устроить встречу с ответственным представителем аппарата кардинала, которому отец Азетти смог бы изложить свое дело. И если дело сочтут достойным внимания, появится возможность личной беседы с кардиналом. Хотя на это потребуется недели, может быть, даже больше имеется, конечно, возможность обратиться письменно. Как смотрит на это отец Азетти? Отец Азетти задумчиво барабанил кончиками пальцев по полям шляпы. Его и раньше обвиняли в высокомерии в том, что он ставит свои заботы на первое место, хотя у церкви иные приоритеты. Но как быть сейчас? Нет, посредник здесь не годится, так же как и письмо. Он должен встретиться с кардиналом. И именно с этим кардиналом. — Я подожду, — сказал он, и, вернувшись к скамье, сел. — Боюсь, вы меня не поняли, — произнес Маджо с анемичной улыбкой. — Кардинал не может принимать всех желающих с ним встретиться. — Я понял. — И тем не менее буду ждать, — ответил отец Азетти. Секретарь с безнадежным видом развел руками. И Азетти стал ждать. Каждое утро в семь часов он являлся в собор святого Петра, возносил молитву и, заняв место на скамье вблизи знаменитой статуи святого Петра, наблюдал за теми, кто, войдя в собор, ждал в своей очереди приложиться поцелуем к ступне великого апостола. Сотни лет салавания полностью стерли промежутки между пальцами и стопа сделалась совершенно гладкой, даже подошва сандалии и та растворилась в бронзовой плоти ноги. Ровно в восемь часов утра Азетти поднимался по знакомым ступеням на третий этаж, приемную, и сообщал свое имя облаченному в белую сутану отцу Маджо. Каждый раз Маджо, холодно кивнув, должным образом и с издевательской точностью вносил имя в журнал. Провинциальный священник занимал место на скамье и оставался там до конца дня. В пять часов вечера, когда палаты кардинала закрывались, он спускался вниз проходил через колоннаду бернини и покидал ватикан через врата святой анны сидя на жесткой скамье отец азетти имел возможность как следует поразмышлять о характере человека которого хотел увидеть он помнил орсини массивным и неуклюжим молодым человеком чье телосложение совершенно не соответствовало острому аналитическому уму мышление орсини напоминало лазерный луч Отличную от его взгляда в точку зрения он, понимать, отказывался. Более того, она его просто не интересовала. Единственной страстью Орсини всегда оставалась церковь, и, следуя этой страсти, он, подобно бульдозеру, сметал все, что стояло на его пути. Его восхождение по иерархической лестнице Ватикана было, как и следовало ожидать, стремительным. Никто не удивился, когда Орсини стал во главе СКВ. В некотором смысле это была полицейская работа, а Орсини в глубине души был полицейским. Он напоминал отцу Азетти, полицейского из отверженных Виктора Гюго, неутомимого и безжалостного. Достоинство, плавно превращающееся в свою противоположность. Такие люди бесспорно необходимы, более того, они иногда просто незаменимы. И именно Орсини, человек, кому можно доверить тайну исповеди доктора Борези, Орсини сразу поймет, что надо делать, и проследит, чтобы все было сделано, как положено. Азетти не хотел думать о том, что можно и нужно сделать, поэтому время от времени погружался в молитву. Ночевал отец Азетти по-прежнему на вокзале. Проснувшись после первой ночи, проведенной на скамье, сон был беспокойным, хотя никто его не прогонял, он обнаружил в лежащей рядом шляпе несколько тысяч лир. Утром, умывшись в туалете, Азетти отправился в маленькое кафе, где потратил все ночное подаяние на кофе, булочки и минеральную воду. На четвертый день отец Маджо оставил последние попытки казаться вежливым. Он игнорировал приветствие отца Азетти и вел себя так, словно в приемной никого не было. Время от времени перед настойчивым посетителем появлялись посредники с вопросом, не могут ли они быть полезными. Вежливо, но твердо отец Азетти отклонял любые предложения заявляя, что может обсудить свое дело только с кардиналом. Иногда кто-то из любопытных просовывал голову в дверь, чтобы бросить взгляд на сумасшедшего священника, но голова исчезала так же быстро, как и появлялась. Случалось, что до азетти доносились шепоты и обрывки разговоров. Поначалу в них можно было уловить снисходительное удивление, но вскоре на смену ему пришло явное раздражение. Чего он хочет? Видеть кардинала? Невозможно. Естественно. Постепенно из раздражающего фактора отец Азетти превратился в явление, вызывающее смущение. Несмотря на ежедневные гигиенические процедуры, в вокзальном туалете от Азетти стало попахивать. Это вгоняло его в краску, так как даже по самым высоким стандартам он был человеком чистоплотным. Азетти терпел только потому, что не видел иного выхода. Несмотря на утренние усилия, грязь и жир забивались в складки кожи и прочно осаждались на одежде. Волосы уже лоснились, и ничего поделать с этим Азетти не мог. Попытки помыться как следует священник осуществлял ночами, когда туалет пустовал, но даже в такой поздний час ему постоянно мешали. Многие даже специально задерживались, чтобы поглазеть на служителя церкви, моющегося в общественной уборной. И вообще от этих гигиенических процедур толку оказалось мало. Умывальники были крошечными, а из крана лилась только холодная вода. Размякшее липкое мыло не пенилось, а вместо полотенец висели сушильные автоматы и сторгающие потоки горячего воздуха. Как бы отчаянно отец Азетти не пытался и какие акробатические позы не принимал, оставались некоторые части тела, которые он не мог просушить, не вызвав вселенского скандала. Как постепенно на теле скапливалась грязь. Впервые в жизни Азетти понял, что такое быть бездомным. «А нельзя ли его просто вышвырнуть?» — донесся до него чей-то голос. На шестой день все стали обсуждать Азетти без тени стеснения, словно священник был иностранцем или животным, неспособным понять человеческую речь. Или как будто его вообще здесь не было. Но как это будет выглядеть? Он все-таки имеет сан. Однако Азетти не испытывал никаких сомнений, только бы удержать в памяти слова Барези. Ни при каких обстоятельствах он не вернется в монте единственным хранителем исповеди доктора. Если потребуется, он будет ждать вечно. На седьмой день из Тоби приехал монсеньор Кордоне и уселся рядом с ним на скамью. Иссохший, морщинистый, похожий на птицу, монсеньор молчал целую минуту. Его живые черные глаза, сверкавшие из-под кустистых серых бровей, внимательно изучали белую стену приемной. Наконец, коротко улыбнувшись, он положил ладонь на колено отца Азетти и произнес, «Мне сказали, что вы здесь». «Да», — ответил Азетти, демонстрируя, что слова Кордона ему не безразличны, но его любопытство не удовлетворено. «В чем дело, Джулио? Может быть, я смогу помочь?» «Только если устроите мне встречу с кардиналом», — покачал головой Азетти. «В противном случае...» — он пожал плечами. «Монсеньор старался изо всех сил. Он говорил, как многоопытный и высокопоставленный клирик, беседуя с равным. «Нет, сомнения», — говорил он, что Азетти лучше многих знает, как организуются подобные встречи имеются установленные протоколом формальности, без которых, увы, не обойтись. Вне сомнения, ему, как никому другому, известно, насколько драгоценна каждая минута кардинала и задача сотрудников конгрегации не допускать, чтобы его преосвященство отвлекали. Поднимайтесь же, Джулио, поедем домой вместе. Нет, спасибо. Затем монсеньор перешел в наступление. — Послушайте, Азетти, вы манкируете своими обязанностями. Вы бросили свой храм. Там уже прошло крещение, была заупокойная служба. Что может быть важнее священнического долга? Люди начинают говорить об этом вслух. Затем Кардо принялся его улещивать. Если Джулио доверится ему, то монсеньор походатайствует за него перед кардиналом ведь его преосвященство может даже и не знать, что Азетти ждет встречи с ним уже столько дней. — Я не могу поделиться ни с кем, кроме кардинала, — вздохнул Азетти. В конце концов Монсеньор поднялся со скамьи и сердито заявил. — Что же, Джулио, если вы будете упорствовать? Азетти попытался представить, в какие слова выльется гнев Монсеньора, но прежде чем тот успел закончить фразу «Донато Маджо» сунул голову, В приемную и объявил: «Кардинал вас сейчас примет». Орсини, видимо, решил, что это лучший способ от него избавиться. Стефано Орсини восседал за чудовищных размеров деревянным письменным столом. Его черную сутану окаймляла алая тесьма, а на макушке ловко примостилась красная кардинальская шапочка. Это был крупный мужчина с обрюзглым мясистым лицом и огромными карими глазами домашнего, но недружелюбного пса. Физиономия хозяина кабинета слегка напряглась. Когда запах немытого тела священника достиг его ноздрей, он поднял глаза и произнес, «Джулио, очень рад тебя видеть. Присаживайся. Мне рассказали, что ты давно уже ждешь в приемной». «Ваше Преосвященство», — начал отец Азетти присаживаясь на краешек широченного кожаного кресла и выжидая, пока отец Маджо покинет кабинет. В его голове теснились давно отрепетированные слова, но вдруг он увидел, что Маджо, вместо того, чтобы выйти, уселся неподалеку от двери. а затем кашлянул. — Итак, — поторопил его кардинал, — Азетти покосился в сторону отца Маджо. Кардинал несколько раз перевел взгляд с одного священника на другого и заметил. — Он мой помощник, Джулия. Азетти, понимающе кивнул. «И он останется», — закончил Орсини. Азетти снова кивнул. Он чувствовал, терпение кардинала заканчивается. «Ты пришел просить о прощении?» — спросил Орсини. «Устал от сельской жизни?» Азетти услышал, как за его спиной фыркнул отец Маджо. Только сейчас он понял, что за последние дни кое-что потерял. Он утратил честолюбие. Но как бы ужасно это ни звучало, даже для него утрата амбиций не столь болезненна, как потери, к примеру, ноги. Скорее, это похоже на исцеление от лихорадки. Окидывая взглядом кабинет Орсини, священник ясно осознал, что, несмотря на ностальгию первого дня, никакая сила не заставит его снова погрузиться в интриги Ватикана. В монте он обрел нечто гораздо более ценное, чем карьера. Там он обрел веру. Но об этом не стоило говорить с Орсини. Кардинал и сам был редкостью для Ватикана. Он веровал искренне и ислыл ревностным и непоколебимым воином креста. Тем не менее, Азетти знал, что душа провинциального священника Орсини не интересует. Его интересует власть, и всякое проявление душевной искренности будет истолковано кардиналам как трюк, или политический маневр. «Нет», — сказал Азетти, — «я здесь не ради себя». Взглянув в хищные глаза собеседника, он продолжил. «Есть нечто такое, о чем церкви следует знать». Кардинал поднял руку и с холодной улыбкой промолвил. «Джулия, умоляю, избавь меня от предисловий». Отец Азетти вздохнул. Бросив нервный взгляд в сторону отца Маджо, Он кинулся в омут, позабыв о речи, которую репетировал целую неделю. В какой-то момент слова стали путаться, но священник сразу взял себя в руки. «Я выслушал исповедь, — запинаясь, — произнес он, — исповедь, которая едва не разорвала мое сердце».